Параграф 89 Тяжесть греха наших прародителей Грех Адама и Евы, состоящий во вкушении ими от плода запрещенного Богом дерева, может показаться маловажным. Но мы поймем всю важность его и величину, если обратим внимание. А. Не на внешность, а на сам дух заповеди, нарушенный нашими прародителями. Чего требовала от них эта заповедь?» Она была заповедь искусственная, а не естественная. То есть прародители наши не могли сами собой по голосу естественного закона, начертанного в их совести, прийти к мысли, что им не должно вкушать от древа познания добра и зла и объяснить себе, почему не должно» а приняли эту заповедь уже внешним образом от Бога и обязывались исполнять ее потому только, что так повелел Бог. Следовательно, по духу своему она требовала от них безусловного повиновения Богу, она была дана для испытания их послушания. Значит, нарушив ее, они впали в грех неповиновения Богу или ослушания, А таким образом нарушили в основании весь нравственный закон, который вообще есть не что иное, как воля Божия, и требует от человека только повиновения этой воле. Потому и сказал блаженный Августин. Пусть никто не думает, будто грех первых людей малый легок потому, что состоял во вкушении от дерева и при том неплохого и вредного, а только запрещенного. Заповедью требовалось повиновение, такая добродетель, которая в разумном творении есть как бы мать и блюститель всех добродетелей. Б. Обратим внимание на легкость этой заповеди. «Что могло быть легче ее?» — спрашивает святой Иоанн Златоуст. «Бог предоставил человеку жить в раю, наслаждаться красотой всего видимого, пользоваться плодами всех деревьев райских и запретил вкушать только от одного. И человек не захотел даже этого исполнить». Для того-то и говорит Божественное Писание. Произрастил Господь Бог в раю из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Бытие, глава 2, стих 9. Чтобы мы могли знать, пользуясь каким обилием, человек нарушил, по великому невоздержанию и пренебрежению, данную ему заповедь. В. Обратим внимание на побуждение к исполнению этой заповеди. С одной стороны, такими побуждениями служили и должны были служить для человека величайшие, особенные благодеяния к нему Творца, который соделал его собственными руками, украсил своим образом, поставил царем над всеми земнородными, Поселил в раю сладости, призвал к общению с собой, наделил бессмертием по душе и по телу, предназначил для вечного блаженства. И за все эти милости требовал от облагодетельствованного только одного послушания. А с другой стороны, страшные угрозы за нарушение заповеди. «В день, в который ты вкусишь от него», Присовокупил Бог, давая ее нашим праотцам. «Смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Можно ли придумать побуждения более сильные, и при том к исполнению такой легкой заповеди? Г. Обратим внимание на средства к исполнению ее. Необходимо помнить, что Адам и Ева были еще совершенно чисты и невинны, с силами свежими, крепкими, неповрежденными грехом, и что, кроме того, в прародителях наших постоянно обитала всесильная благодать Божия. Следовательно, им стоило только захотеть воспротивиться обольстителю и устоять в добре, и они бы устояли». Все зависело только от их воли, а сил достаточно было с избытком. Д. Также обратим внимание на количество частных грехов, заключавшихся в грехе прародителей. Здесь заключались, во-первых, гордость, потому что прародители прежде всего увлеклись обещанием змея: «будете как боги», во-вторых, неверие потому что не поверили словам Божиим, смертью умрете. В-третьих, отступничество от Бога и переход на сторону врага его, дьявола, потому что, не послушавшись Бога, послушались обольстителя и поверили дерзкой клевете его, будто Бог по зависти или недоброжелательству запретил им вкушать от известного дерева. В-четвертых, величайшая неблагодарность к Богу за все его чрезвычайные милости и щедроты. Или, скажем, словами блаженного Августина. Здесь и гордость, потому что человек восхотел находиться во власти больше своей, чем Божией. И поругание святыни, потому что не поверил Богу. И человеку убийство, потому что подвергнул себя смерти. И духовное любодеяние, потому что непорочность человеческой души нарушена убеждением змея, и похищение потому что воспользовался запрещенным деревом, и любостижание, потому что возжелал большего, чем должен был довольствоваться. А Ттуллеан в нарушении первой заповеди нашими прародителями видел нарушение всего десятисловия Е. «Обратим, наконец, внимание на следствие, происшедшее от греха наших прародителей. Если бы грех этот был невелик, то он не произвел бы тех ужасных последствий, которые произошли от него. И Бог, праведный судья, не подверг бы наших прародителей такому наказанию». «Заповедью Божией», — говорит блаженный Августин. Запрещалось только вкушать от древа, и потому грех представляется легким. Но как великим счел его тот, кто не может ошибаться, довольно видно из суровости наказания.